Глава двадцать четвертая. Бегство паринелли Где-то вдалеке капала вода. Приглушенные всплески многократно давались эхом, существуя как бы сами по себе, оторвавшись от своего источника. Везде, куда бы ни падал взгляд, висели каменные мосты и ничем не огражденные переходы, словно выросшие из широких уплощенных верхушек шпилей, гладкие, элегантные, в красно-золотую полоску. Во мраке, уровень на уровень, уходя вверх и вниз, раскинулся лабиринт, в котором не видно было ни начала, ни конца. Каждый мост вел к шпилю, каждый переход к другому шпилю, другим мостам. Куда бы ни посмотрел Ранд, везде, насколько хватало глаз, насколько можно было различить в тусклом свете, везде было то же самое, и внизу, и наверху. Скудный свет не позволял ясно видеть окружающее, чему Ранд был почти рад. Некоторые переходы оканчивались площадками, которые наверняка нависали над другими. Он не видел, на что они опирались. Он торопился, стремясь вырваться на свободу, зная, что это иллюзия. Все вокруг было иллюзией. Он узнал это видение. Оно посещало его слишком часто, чтобы его не узнать. Как бы далеко он ни уходил, вверх или вниз, в любую сторону, там его окружал один лишь отполированный камень. Камень? А еще разливающаяся в воздухе тьма. Тьма глубокой, только что вспаханной земли и тошнотворно-сладкий запах разложения тлена. Запах разрытого кладбища. Ран старался не дышать, но запах заполнял ему ноздри. Словно масло лип к коже. Глаз Ранда уловил движение, и он замер на месте, пригнувшись за глянцевитым перебриком вокруг верхушки одного из шпилей. Это и укрытием-то не было. Любой увидел бы его из тысячи мест. Воздух заполняла тень, но нигде тени не были настолько глубокими, чтобы в них можно было спрятаться. Ни ламп, ни фонарей, ни факелов. Свет просто был сам по себе, словно светился сам воздух. Чтобы видеть, света вполне хватало. И его вполне хватало, чтобы увидеть ли тебя. И неподвижность защищала мало. Вновь возникло какое-то движение, и теперь Ранто тщетливо увидел его. По отдаленному переходу вверх широко шагал мужчина, не обращая внимания на отсутствие перил и не опасаясь возможного падения вниз, в ничто. От величественной поспешности по его плащу пробегали волны. Голова мужчины, что-то высматривая, поворачивалась из стороны в сторону. Расстояние до идущего было слишком велико, чтобы Ранс мог разглядеть сумраки больше, чем очертания этой фигуры. Но ему вовсе не нужно было подходить ближе, чтобы узнать, о плаща Красный, как брызнувший из раны кровь, цвет, а настойчиво ищущие глаза пылают точно два раскаленных горна. рант попытался проследить взглядом по лабиринту, чтобы определить, сколько переходов нужно пройти Балзамону, чтобы настичь его, но потом отказался от этого бесполезного занятия. Расстояние здесь обманчивое. Таков был другой урок, который рант уже успел усвоить. Казавшееся далеким могло очутиться рядом, стоило только повернуть за угол. Казавшееся близким могло быть недосягаемым. Единственное, что оставалось делать, продолжать идти, как он и шел с самого начала. Идти и не думать. Думать, как он уже знал, было опасно. Тем не менее, едва Рант отвернулся от далекой фигуры Баалзамона, он не удержался, чтобы не подумать о Мэте. Интересно, Мэтт тоже где-то в этом лабиринте? Или же есть два лабиринта, два балла за балзамона? Его мысли, словно спугнутые птицы, понеслись прочь от такого предположения. Размышлять об этом было слишком ужасно. Это как в Байерлоне? Тогда почему он не может найти меня уже чуточку лучше, слабое утешение? Утешение? Кровь и пепел? В чем же тут утешение? Здесь ему попадались раньше густые кусты. раза два или три, хотя он и не мог отчетливо вспомнить их, но Рант уже убежал и бежал долго, очень долго. А как долго? А Балзамон тщетно преследовал его. Похоже ли на то, что было в Байрлоне, или же все просто кошмар, простой сон, который снится людям? Затем на миг на краткий миг, в который уместился лишь вдох, он понял, почему опасно думать, что за опасность таится в мыслях. Как и раньше, каждый раз, как он позволял себе подумать, что все окружающее его сон, воздух замерцал, в глазах помутилось. Воздух превратился в вязкий неподатливый студень. Только на миг. От жара соднило кожу, в горле уже вечность как пересохла, а он собежал по лабиринту вдоль колючих изгородей. Сколько это уже продолжается? Пот высыхал раньше, чем Рант успевал его стереть. Глаза жгло. Над головой и не очень высоко бешено кипели серо-стальные исчерченные черным облака, но в лабиринте не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. В голове уранда мелькнуло, что в этом есть какая-то странность, но мысль испарилась в жаре. Он уже долго пробовал здесь, он знал, думать опасно. Гладкие камни, бледные и округлые, которыми была выложена мостовая, наполовину зарылись совершенно сухую пыль, которая взлетала облачками даже от самых легких и осторожных шагов. От нее свербило в носу, хотелось чихнуть, что угрожало неминуемо выдать его. Когда Ранд попытался вдохнуть через рот, пыль набилась ему в горло, и он чуть не задохнулся. Место было опасным, это он тоже знал. Впереди Ранд различил три прохода в высокой стене колючек, а потом тропинка исчезла из виду, свернув в сторону. В этот самый момент к любому из этих углов мог уже приближаться баалзамон Он сталкивался с ним, уже встречался неожиданно два или три раза, хотя не мог вспомнить ничего, кроме того, что они встречались и ему удалось спастись. Как-то. Слишком много размышлять? Опасно. Жадно втягивая ртом жаркий воздух, Рант остановился, чтобы рассмотреть подробнее стену лабиринта. Густые, плотно переплетенные заросли колючек, бурых и с виду безжизненных, жестоко изогнутыми черными шипами, похожими на дюймовой длинные крючки. Не посмотреть ни поверх этой живой изгороди, ни сквозь нее. Слишком высока и слишком плотна колючая стена. Он робко прикоснулся к ней и охнул. Как ни был он осторожен, шип пронзил палец, обжигая, словно раскаленная игла. Ран попятился, цепляясь каблуками за камнем мостовой. Он тряс рукой А вокруг разлетались брызгами капли густой крови. Жжение начало спадать, но по всей руке пробегали волны боли. Вдруг он разом позабыл о боли. Его каблук вывернул из сухой земли один из гладких камней. Оторопев, Ранту уставился на него, а в ответ на юношу зияли пустые глазницы. Череп. Человеческий череп. Ран взглянул на дорожку, на ряды гладких бледных камней, всех в точности похожих один на другой. Поспешно он отдернул ногу, но не двинуться, ни остаться на месте, не стоя на камнях ногами, он не мог. Шальная мысль обрела неясную форму о том, что вещи могут не быть тем, чем они кажутся. Но он безжалостно загнал его ее обратно. Думать здесь опасно. Ран с трудом пришел в себя. Стоять на одном месте тоже опасно. Это он осознавал смутно, но уверенно. струйка крови из пальца унялась, лишь изредка срывались алые капли, а пульсирующая боль почти прошла. Посасывая кончик пальца, он двинулся по тропе в том направлении, куда стояло лицо. Какая разница, в какую сторону идти. Любая хороша. Теперь ему припомнилось, как однажды он слышал, что из лабиринта можно выбраться, все время поворачивая в одну и ту же сторону. Возле первого прохода в стене колючек он повернул направо, у следующего — опять направо, и оказался лицом к лицу с Балзамоном. Удивление мелькнуло на лице Балзамона, он резко остановился, и его кроваво-красный плащ обвис. Языки пламени бились в его глазах, но в зное лабиринта Ранд едва чувствовал жар. «Как долго, по-твоему, удастся тебе избегать встречи со мной, мальчишка?» «Как долго, по-твоему, удастся тебе избегать своей судьбы? Ты мой!» Попятившись, Ран с изумлением подумал, с чего бы это он лихорадочно шарит рукой у пояса, будто стараясь его нащупать меч. «Помоги мне, Свет!» – пробормотал он. «Помоги мне, Свет!» И никак не удавалось вспомнить, что значат эти слова. «Свет не поможет тебе, мальчишка, и око мира не будет служить тебе! Ты мой пес, и если ты не побежишь по моему приказу, я удавлю тебя трупом великого змея!» Балзамон протянул руку, и внезапно Ранд понял, как ему спастись. туманный едва обретшая форму воспоминаний, кричал об опасности. Опасности, которая ничто по сравнению с той, когда его касается темный. «Сон!» Закричал Арант. «Это сон!» Глаза Балзамона начали расширяться от удивления или от гнева, или же от того и другого сразу. Затем воздух замерцал, черты лица Балзамона затуманились, поблекли. рант развернулся на месте и оторопило заморгал. Увидел тысячекратно отраженного самого себя. Десять тысяч раз! Выше разливалась чернота. Ниже была чернота, а вокруг него стояли зеркала, зеркала, установленные под всевозможными углами. Зеркала, насколько видел глаз, и во всех он, пригнувшийся и поворачивающийся, смотрящий на самого себя, округлившимися от испуга глазами. В зеркалах медленно двигалось красное пятно. Ранд крутанулся волчком, пытаясь увидеть его воочию, но в каждом зеркале оно проползло позади его собственного отражения и исчезло. Затем оно возникло вновь, но уже не расплывчатым пятном. В зеркалах шагал балзамон. Десять тысяч балзамонов, ищущих Ранда, вновь и вновь пересекающих серебряные зеркала. Ран понял, что он уставился на отражение своего собственного лица, бледное и дрожащее от пронизывающего до костей холода. Фигура балзамона выросла позади Ранда, пристально глядя на него, не видя, но все равно глядя. В каждом зеркале... Пламенники лица Балзамона бушевали позади Ранда, окутывая его, поглощая, сливаясь с ним. Ему захотелось закричать, но крик застрял в горле. В этих бесконечных зеркалах отражалось лишь одно единственное лицо, его собственное лицо, лицо Балзамона, одно и то же лицо. Ран дернулся и открыл глаза, темнота, лишь чуть разбавленная бледным светом. Юноша лежал неподвижно, его едва дыша, лишь взгляд его метался по сторонам. Грубое шерстяное одеяло укрывало его по плечи, а руки были заложены за голову. Пальцы чувствовали гладкие деревянные доски, доски палубного настила. Снасти поскрипывали в ночи. Рант облегченно вздохнул. Он на ветке. Все кончено, по крайней мере, до следующей ночи. Без всякой задней мысли Рант сунул палец в рот. От привкуса крови у него перехватило дыхание. Медленно Ран поднес руку поближе к глазам и в неверном лунном свете заметил выступившую на кончике пальца бусинку крови. Крови из уколотого шипом пальца.